Джек. Пэт кэдиган Пэт Кэддиган продала свой первый профессионально написанный научно-фантастический рассказ в 1980 году, а зарабатывать на жизнь всецело писательским трудом начала в 1987 году. Она автор 15 книг, в число которых входят две публицистические – «Lost in Space» и «Мамми». Один роман для молодежи и два романа, удостоенные премии Артура Кларка. Синерс и Фуллс. Пэт Кэддигану доставилась премии Локус и Хьюго за свою повесть Рыбеха-дуреха, продавшейся в суше, завоевавшую также премию Сэйун в Японии. Пэт Кэддиган можно найти в Фейсбуке и в Пинтересте, а также в Твиттере. Собака Кэддиган. Живет она в Северном Лондоне с мужем первым и единственным, Крисом Фаулером, где Топп вышибает дух из ирака в термальной стадии. Большинство ее книг доступны в электронном виде, в SF Catway. Амбициозная серия издательства «Голлендж». «Мрачные времена, мрачные духи», — говорит мама многозначительно, глядя на меня. «Это одна из важных истин в мире. Может быть, даже во всех мирах», — добавляет бабушка, — смотрит на меня с таким же выражением. Будучи послушной седьмой дочери седьмой дочери, я терпеливо киваю, будто последние два месяца не слышу эту истину по сто раз на дню. Я не возражаю. Обе они матери, а матерям свойственно тревожиться. Но послужить их так выходит, будто на день всех святых я до сих пор не выходила из дому одна. Сказать по правде, с таким заданием я не сталкивалась. Ну, ей-богу, я уже не в том возрасте, когда у ребенка обнаруживаются первые признаки дарования. Мне тридцать один. Мама и бабушка впервые выполняли подобные поручения в более юном возрасте. Мама тогда была на 10 лет моложе меня. Я взяла на себя немалую часть семейного бизнеса с тем, чтобы избавить от хлопот бабушку. Я на это подписалась, я готова и вполне это понимаю. К половине четвертого полудня я появляюсь на кладбище в одежде смотрителя и делаю вид, будто наблюдаю за уборкой опавшей листвы. Я не планировал оказаться здесь так рано, но надо было удать из дома, избежать, во-первых, суеты, которая неизбежно возникает, когда все делается в последнюю минуту, и, во-вторых, указаний, пока дело не дошло до беды. День для всех душ выдался чудесный. Я рада, что оказалась здесь так рано. Небо безоблачное, день еще жив-здоров. Еще слишком рано, тени пока не начали удлиняться. Свежо, но безветренно, поэтому листья сгребать... Не бог есть, какая работа. Я расхаживаю в куртке и широких брюках. Шляпа надвинута на глаза, грабли на плече. День всех святых здесь не такое суматошное время, как в местах, где строго следуют традициям. На кладбище по эту сторону от завесы, разделяющей естественный мир и мир сверхъестественный, машин почти нет. Разумеется, по ту сторону и больше, и в тех местах, где на деревьях еще остается дающая тень листва, я краем глаза замечаю души перелетающие с места на место. Они знают, что я не настоящий смотритель, но я делаю вид, что не подозреваю о свободно перепархивающих духах. Отчасти желая показать им, что мне здесь до них нет дела. Отчасти, чтобы вжиться в образ. Я не умею перевоплощаться по системе Станиславского, и исполнение роли у меня начинает правдоподобно получаться только минут через пять. Наконец, я оказываюсь в части кладбища с щеголеватыми, если не откровенно смехотворными памятниками. Тут же располагаются гробницы, включая и склеп Перлмутеров, который стал свидетелем кипучей деятельности в связи с Анной Мэй, последних из похороненных в нем представителей этой семьи. Судя по знакам и знамениям, в толковании моей бабушки этой гробнице предстоят серьезные неприятности из-за неспособности Анны Мэй покоиться с миром. Еще довольно рано. Что за черт? Рассужаясь здесь, проверю-ка все три гробницы и несколько наиболее щегольских памятников все в порядке никакого вандализма никаких оккультных объедков и пивных банок оставленных персоналом кладбища который должен следить здесь за порядком никаких признаков попыток вломиться в гробнице но меня интересуют не столько люди которые могли в них вломиться у гробницы пермутеров все довольно опрятно но в десяти метрах от нее стоит провести по траве отголдованными граблями выявляются следы анмей следы не сказать чтобы свежие Насколько я могу судить, она не выходила уже несколько часов, что для духа, который столько кочевряжится, довольно странно. Возможно, дело в дневном свете. Через некоторое время после смерти недавно умершие иногда находят его угнетающим. Или, может быть, святые ее запугали? Многие из них раздуваются от сознания собственной важности, особенно мученики. Впрочем, кто же может их винить? Сегодня праздник святых, не имеющих специального дня поминовения. Так что мало кто, помимо ученых-теологов, знает, что это за души. Из подобного рода размышлений меня уводит машина, медленно едущая по дороге в метрах в 30 от меня. Я ее и раньше замечал поблизости. Она ту набирает скорость, то плавно тормозит. На передних сиденьях двое, они как будто что-то высматривают. Может быть, хотят скопировать интересное надгробие, или, возможно, ищут какую-то могилу. Вы скажете, что в эпоху интернета и веб-сайтов, когда в сети можно найти практически все, никто не станет ездить по кладбищу в поисках чьей-то могилы. И будете в корне правы Некоторым не приходит в голову обратиться с вопросом в кладбищенскую контору по телефону. Похоже, они даже не подозревают, что на кладбище бывают конторы, в которых работают живые люди. Вы спросите уж, не думают ли они, что могила на кладбище волшебным образом оказывается вырытый и вместе с нагрубным камнем ожидает покойника после похоронной церемонии. Может и так, не знаю. Люди могут быть чертовски странными. И как раз в тот момент, когда вам кажется, что уже всякое видали, кто-то выкинет такой номер, что остолбенеете. Ничто они становятся так поперек мозгов, как смерть человека. Даже самые уравновешенные, самые приземленные болваны могут, столкнувшись с нею, совершенно потерять свое здравомыслие. И это живые. С умершими все обстоит еще хуже. Особенно с недавно умершими. Под недавно я понимаю умерших менее года назад. Вообще говоря, чем дольше человек мертв, тем менее он жаждет жизни. Сроки тут разнятся от покойника к покойнику, но в конце концов даже самые упорные души, не желающие покидать место, к которым привыкли при жизни, смиряются с тем, что царство живых вне их досягаемости. Все так. Но беда в том, что вышесказанное верно не всегда. Каждый год граница между естественными и сверхъестественными мирами на несколько дней делается проницаемой, менее реальной, менее существующей, и никто не понимает почему. На этот счет имеются всевозможные теории, но надежных сведений нет вообще. Это вроде того, что мы имеем вместо квантовой механики. Естественный мир оказывает странное воздействие, проявляющееся на расстоянии сверхъестественные имеют теорию границы. Я считаю, что на самом деле эта квантовая механика есть своего рода волновая функция, которая должна сильно ослабевать. Но она не ослабевает, а просто исчезает. Исчезает лишь на время, но... Последствия этого выходят за уровень отдельных фотонов и поднимаются до мира, данного в ощущение человеку. Так что кое-что, обычно реальное, становится не таким уж и реальным. И послушайте, неужели это представляется менее правдоподобным, чем объяснение типа «потому что это САМАЙН?» Темнеет как-то слишком быстро. Я знаю, что сейчас это происходит с каждым днем все раньше, но что-то, мне кажется, пошло не так. Смотрю на календарь в сотом телефоне, там сказано «Заход солнца в 17.36». Полная темнота приблизительно к 18.00. Так что сейчас в 17.45 не должно быть так темно, как будто сейчас середина ночи, из чего следует, что я присутствую при величайшем волшебстве. Должно быть, ему потребовались века, чтобы скопить столько магической энергии. Уж чего-чего, а времени у него довольно. Времени и темноты. В 17.46 звонит мама. «Что там у вас?» «Полночь», — шепчу я. «А у вас?» «Мы прямо на грани иллюзии. Выглядит это очень странно, будто белая ночь в июле. Разумеется, по ту сторону в естественном мире никто не заметил. Ты где?» «Прямо возле некроособняка Перлмутеров». От ничего не ускользнет. «Не называй так, это все-таки гробница. А там есть...» «Что-то происходит, мне надо идти». Я раздняю линию, пока мама не начала рассказывать мне то, что я уже слышала сто миллионов раз. Тут я понимаю, что в конце концов в этом разговоре ни разу я не солгала. Не было даже лжи во спасение. Крошечные, круглые, желто-оранжевые объекты, колеблющиеся вверх-вниз в темноте. Живые такие обычно не замечают, но у меня есть амулет, или может быть следовало бы назвать это приложением, поскольку оно находится у меня в телефоне, наряду с не магическим программным обеспечением. Этот амулет способен определить, сопровождаются ли вышеупомянутые свечения песню сирены. Я не столько ее слышу, сколько чувствую. Если бы у меня в зубах были пломбы, они бы вибрировали. Я сама вибрирую, вся, с головы до ног, и у меня такое ощущение, будто вот-вот что-то случится. И что если не удастся оказаться рядом с происходящим, то я получу то, чего желаю больше всего на свете. Вернее, то, чего бы я желала больше всего на свете, если бы была мертва, и это чего несчастное. То есть я бы получила жизнь, но не обычную жизнь, с предусмотренной смертью. В песне Сирены поется, что это непрекращающаяся жизнь, ничем непрерываемая и бесконечная. Континуальная жизнь, беспрестанная, бессмертная и вечная. Жизнь без пауз, многолетняя, вечная и вовсе без какой-либо на то смерти. Просто стопроцентная жизнь. Жизнь и только жизнь. Жизнь, жизнь и еще раз жизнь. Все только жизнь. Всегда. Вы все, конечно, полагаете, что это самая замечательная вещь, и, насколько мне известно, так вполне может быть. Представьте, каково это – никогда не бояться, что мне хватит времени. Может делать что угодно, а если не получится или вдруг просто надоело – Не будете жалеть, что потратите лучшие годы, преследуя непостижимую цель. Сможете перейти к чему-нибудь другому, не беспокоясь о крылатой колеснице времени, которая спешит где-то рядом. Однако здесь все устроено совсем не так. На этой плоскости существования все жизни конечны, а смерть обязательно. Неважно, по какую сторону от завесы вы находитесь. По естественную или по сверхъестественную, всякая жизнь заканчивается смертью. Энтропия затрагивает даже недушевленные предметы. Это наука, законы термодинамики. Но это также и философия, и на ее изучение люди кладут свои далеко не бесконечные жизни. Но на этом деле все это упирается вот до чего. Невозможно получить нечто, ничего не отдав взамен. По той же причине вещи в философском смысле не возникают из ничего и не исчезают бесследно. И жить вечно нельзя. Точка. Но есть исключение – лазейки. Лазейки есть всегда. Единственное место, где можно найти лазейку – сердце черной дыры. Но тут нельзя зевать, в дыры дыре миллиардную долю секунды, даже еще меньше. С лазейкой для обретения вечной жизни дела обстоят еще хуже. На самом деле это даже не столько лазейка, сколько отвратительный пример надувательства. Попавшийся на него будет жалеть об этом вечно и столько же ненавидеть себя за совершенную ошибку. Я бы не назвала такое существование жизнью, но возможно все выглядит не так уж и плохо, если вы мертвы и при этом в отчаянии. Как-то я послушала когда одна женщина, вернувшись с похорон, сказала что-то в том смысле, что страданием покойника пришел конец. Мне даже не пришлось на нее взглянуть, чтобы понять, что она жила лишь в естественном мире. Людям естественного мира просто приходится лишь убедиться, что физические останки покойника оказываются там, где им положено. У них, у этих людей, нет недостатка в церемониях и ритуалах. Но все они без исключения предназначены для живых. В этом нет ничего дурного. Люди, потерявшие близкого, заслуживают утешения. Но нам-то приходится иметь дело с духами умерших, а это дело непростое. Возьмем к примеру близких Анны Мэй, Приламутер, и ее друзей. Они поминают покойницу в своих молитвах, по крайней мере, те из них, кто имеет обыкновение молиться. Внуки Анны Мэй каждый вечер став на колени возле кровати и просят Бога благословить ее. Их мамы и папы при этом одобрительно поглядывают на своих детей. И все это хорошо, даже достойно восхищения, но ни одна из этих молитв, каким бы безупречным и искренним они бы не были, не убережет Анну Мэй от того, чтобы ее руническим образом лишили загробленной жизни. Это моя работа, одно из направлений семейного бизнеса, который процветает уже несколько столетий. Анна Мэй Перламутр умерла 10 дней назад, ей было 80 лет. И судя по сведениям, подчеркнутым из некролога и собранным по из-за иных источников, Анемея определенно не рада своей смертью Она не просто позволяла себе жить, она участвовала в собственной жизни. 20 лет назад она победила рак, груди. И к этому эпизоду никогда больше не возвращалась. Когда у нее повышалось кровяное давление, она всегда аккуратно принимала лекарства. Хотя в ее диете всегда было слишком много поваренной соли. Вероятно, она не ожидала инсульта. Этого никто и никогда не ожидает в одночасье. Несомненно, она сразу же почувствовала, когда граница, разделяющая естественные и сверхъестественные миры, стала утончаться. Недавно умершие чувствуют убывание своего нахождения там, наиболее остро. Процесс начинается сразу по официальному окончании Дня Всех Святых, через секунду после полуночи, и продолжается весь следующий день. А души, блуждающие до восхода солнца обычно потерянные. И когда они не блуждают в предосветной мгле, никто не знает куда они направляются и чем заняты да они и сами этого не знают все это очень странно и вызывает мурашки по коже самая была на кладбище предрассветом в день всех святых считанное число раз помогал бабушке собирать магические предметы чтобы пополнять нашу буфетную и это оставляло неприятное впечатление, которое не проходило еще несколько дней. еслианнамэй преламутер ушла среди предвестников духов то это ненадолго. Может быть, она полагала, будто брежет свою энергию, оставаясь в гробнице, тогда как граница между жизнью и смертью постепенно становилась все менее материальной. Возможно, она мэй надеялась на полное исчезновение этой границы, или, по крайней мере, на то, чтобы хотя бы где-то она настолько утончится, что через нее будет можно силой проломить себе дорогу к жизни. Есть старая история о том, что как-то кто-то, умерший в очень молодом возрасте, сумел преодолеть эту границу и вернуться в мир живых. Предположительно, свежий воздух спонтанно возродил исходное физическое тело. Этот человек вернулся домой, высоединился с любимыми и дожил до 100 лет. Нет нужды говорить, что это лишь городская легенда. Вероятно, она возникла из рассказов о людях по ошибке, признанных мертвыми. Такой человек внезапно садится в гробу и просит поесть или попить. Такое случалось довольно часто, в те времена, когда еще не было современной медицины, и люди по понятным причинам нервничали, опасаясь быть погребенными заживо. Это не то же самое, что истинное воскресенье, но отчаянные мертвецы не замечают разницы и хватаются за эту историю так, будто о ней рассказывали в вечерних новостях канала CBS за минуту до их смерти. Есть создания, которые зацикливаются на такого рода отчаянии и стремятся к жизни, как акула, почувствовавшая вкус крови к ее источнику. В естественном мире есть жулики-мошенники, ублюдки, обладающие талантом отыскивать наиболее уязвимых и обирать их до нитки. На сверхъестественной стороне у нас полно всевозможных мерзких созданий, от жарящих и кусающих, невыносимо доедливых до действительно опасных, ядовитых и вампиров, высасывающих души. Я уж не говорю о фокусниках-подражателях, которые на самом деле суть лишь неудачники, склонны поподличать. И потом есть Джек. Джек это парень, который отлично знает, где проходит черта, которую нельзя пересекать, но которому даже не приходится в голову перед ней становиться. Он вроде вашего друга, который не только всегда выигрывает, но должен выглядеть некрасиво, даже если это потом выйдет ему боком. Не бывает такого, чтобы с Джеком не стрясалось хоть какой-то беды. И он всегда ищет кого-нибудь, кого угодно, на кого можно было бы перегрузить свои беды. В точном соответствии с предказаниями бабушки, сделанными по знакам и предзнаменовениям, Джек идет сюда. Анна Мэй перламутр. Не единственная отчаянная умершая, желающая отдалить женица, но по какой-то причине Джек, как мне кажется, считает ее наиболее перспективной. Круглое пятнышко света, теперь довольно близко и больше похоже на фонарь, свет льется из него сверху, снизу и по бокам. Джек его сделал сам, вырезал и, надо сказать, очень умело, он практикуется в этом уже несколько столетий. Наиболее сильное впечатление производит репа, это крупный корнеплод размером с небольшую тыкву, но ясно, что это репа, листья которой сплетены в ручку. В свое время по ту сторону океана фонари делали как раз из репы. Тыква – овощ нового света, и ее еще предстоит ввести в культуру в стране, имевшей несчастье стать родиной Джека. Одни говорят, что это была Ирландия, другие – Шотландия, третья – Англия. В разное время Джек называл своей родиной то одну, то другую, то третью из этих стран. Ровно как и другие. Он может говорить с акцентом любой из европейских стран. По словам бабушки, когда они встретились впервые, Джек убедительно изображал Венгра. Фонарь останавливается в шести метрах от фасада гробницы. Джек с фонарем выглядит лишь как неясная форма. Свет яркий и теплый. В холоде ноябрьской ночи я так и чувствую тепло, исходящее от фонаря, который медленно движется направо. Слышу шаги Джека по траве. Тепло бывает, но лишь чуть-чуть. Уголек в репе Джека? Для чего же обманчиво глупо это словосочетание? Тлеет, не гаснет. Чем дольше он находится на одном месте, тем теплее там становится. Если бы Джек задержался здесь достаточно долго, загорелся бы и сам воздух. По счастью, задерживаться Джеку не позволено. Ему приходится все время двигаться, ему и его репе. Он всегда появляется после наступления темноты, нигде не останавливается слишком надолго, поскольку не должен стать привычным, запомниться, увидеть рассвет. Знаю, вы уж подумали о летучем голландце, верно? Да, идея та же, но в частности различаются. Летучий голландец на самом деле – морское парусное судно с капитаном командой. Не знаю, в чём там дело, но, скорее всего, в спесе. Есть множество историй о бессмертных путешественниках, и большинство из них очень романтичны. Но только не история Джеки. Когда-то она пользовалась широкой известностью, но никто и никогда не находил её сколько-нибудь романтичной. В наше время эта история довольно темна. Но Джек по-прежнему входит в число десяти самых серьезных опасностей, грязящих человеку до и после смерти. И было бы ошибкой недооценивать его. Такой ошибки я уж точно не совершу. Я готовилась к первой встрече с Джеком весь прошлый год. Со мной занимались мама и бабушка. Я изучала легенды и этого парня, знаю вдоль и поперек. Джек – смышленый бестия, похитривший самого себя и получивший по заслугам. Но он по-прежнему пытается отвертеться от наказания. Я не позволю этому случиться. Уже предвкушаю. Нервы становятся как у фанатика-евангелиста. Огонек плывет ко мне. Становится действительно тепло. Хочется снять куртку, но нельзя. Она заденет за ветки кустов и деревьев в радиусе 15 метров. И вдруг он говорит. А, вот вы где. В мгновение мне кажется, будто он обращается ко мне. Но затем у боковой стены гробницы... Переламутеров я замечаю женщину в вершальном платье, покрытым черными блестками с рядами серебристых бусин. Короткие курчавые волосы приливаются в свете фонаря, меняя цвет от рыжего до белого. По-видимому, она не может решить, сколько ей сейчас лет. Но ей определенно не 80. «Вы меня видите?» – осторожно спрашивает она. «Вижу и слышу. Вы призываете меня с последней ночи, Анна Мэй». Она начинает двигаться к нему, затем спохватывается. «Я даже не знаю, кто вы такой. Мы принадлежим к одному семейству. Я Джек, дядя одного из ваших далеких предков. Мне так жаль, что вы мертвы». Ну что ж, по крайней мере это объясняет, почему он явился именно к Ане а не какой-нибудь другой отчаянной душе в округе. Джек всецело сосредоточился на анимей но она не может приблизиться к нему настолько, чтобы ее осветил свет фонаря, поэтому расстояние между ними не слишком велико, но достаточно, чтобы не дать посторонним мешаться». И в то же время, чтобы Джек нашел другого простофилю, если Анна Мэй не клюнет. Ну, он, как мне представляется, вполне уверен, что семейные узы сделают ее восприимчивой. Мне надо просто подождать. По закону я могу мешаться лишь если он попытается на что-нибудь ее уговорить. Анна Мэй чуть склоняется в его сторону, но не делает к нему ни шага. «Вы пер...» <кхм> — говорит Джек. «Первое, с кем мне удается завязать разговор». Все остальные здесь производят впечатление, <кхем> даже не знаю, даже не знаю, какое. Как будто говорят на незнакомых языках. Такое с недавно умершими случается, особенно если они решили не желают быть мертвыми, как Анна Мэй. Вероятно, узнав, что другие ее тоже не понимают, она нисколько не обрадовалась. «Так, может быть, вы мне скажете?» – продолжает она. «Это оно и есть. Интереснее уже не будет». И вообще, хоть что-нибудь бывает интересное. Что я делаю не так?» Джек приподнимает фонарь отводит несколько в сторону, чтобы она могла оценить его обаятельную улыбку. «Боюсь, не могу вам сказать. Видите ли, я не мёртв». Анаме несколько отступает назад. «В самом деле, это правда. Подойдите поближе убедитесь». Джек топает ногами, чтобы показать ей, как он мнёт траву и оставляет следы. Души делать этого не могут, по крайней мере души умерших лишь 10 дней назад. На Джеке другой костюм, пошитый при короле Эдуарде. В 1906-1918 годах. Значит, где-то какой-то смертный гниет голышом. Анна Мэй колеблется, затем медленно приближается к Джеку. Кажется, она скорее скользит на коньках, нежели идет. Возраст ее пока не устанавливается, но Джек продолжает улыбаться ей по старинке. Всем своим видом, как бы говоря... «Я такой очаровательный мошенник!» И глазом не моркнет. Приблизившись к нему на метр, Анна Мэй вдруг останавливается и говорит. «Я чувствую ваш запах!» Вероятно, у Джека были какие-то предположения о том, что она сделает в следующий момент, но такого он точно не ожидал. ей и сама едва не потеряла равновесие. Мертвые могут быть непредсказуемыми, но Анна Мэй только что всех перещеголяла. У Джека отвисает челюсть, он закрывает рот, но она снова открывается. И так он повторяет несколько раз. Наконец он обретает до речи. «Надеюсь, я не причиняю вам неудобства?» «Это ваш костюм. Чувствую запах шерсти, он сильнее прочих. Кроме того, пахнет гуталин ваших туфель и что-то еще. Пропитка для водонепроницаемости», — доверительно признается Джек. «Нет, вы во что-то вступили. Мне плохо видно выражение лица Анны Мэй, но последнее ее замечание Джека явно не обрадовало». Я подумала уже не пора ли мне вмешаться, а Намей может оказаться для него слишком смышленной. В начале своей карьеры, странствующего мерзавца Джеку, гораздо труднее было найти кого-нибудь, кто бы согласился его послушать, поскольку о нем знали очень многие. Чтобы заполучить собеседника, ему приходилось ждать, пока в могилу сойдет несколько поколений. И всякий раз самому дьяволу приходилось быстро приводить все в порядок, пока Джек не прокрался в ад или рай. Это сделало бы сделку необратимой. Сам Джека оказался бы на свободе и вне досягаемости, а тот, кто, подавшись на его уговоры, согласился бы взять у него фонарь из репы, бывал обманут. Анаме переводит взгляд в блестящих, пахнущих туфель Джека на фонарь, в его руке, на его лицо и затем вдруг обратно на фонарь. «Это что же, репа?» – недоверчиво спрашивает она. «Когда-то у людей только она и была», – отвечает Джек. Речь его льется без труда, но голос слегка дрожит. Впрочем, возможно, я принимаю желаемое за действительное. Я хочу сказать, у нас на родине. «О какой стране вы говорите?» – спрашивает Анна Мэй. Джек снова чарующе улыбается. действует ли его очарование на Анну Мэй? Не понимаю, как люди покупаются на такое, но тут стоит учитывать, что я не отчаявшаяся и не мертвая». «От акцента я избавился давным-давно. Вы представить себе не можете, до чего он был силен» уже не светит ли этот сукин сын на нее своей аурой? В своем я запускаю другое волшебное приложение. Но разумеется, Джек светится весь изумрудно-зеленым. Анна Мэй этого свечения не видит, но чувствует. «Так и хочется сказать. Ирландия!» – наконец произносит она. И сама не знаю почему. Вряд ли я угадала. «Сколько сынов и дочерей одной земли вы тут уже встретили, дорогая?» «Говорите прямо как герой музыкальной комедии», – говорит Анна Мэй с усмешкой. «Я вам не верю. В таком случае скажите, во что вы верите?» – говорит Джек, вдруг посерьезнев. «Не могли бы вы уточнить что именно вас интересует?» – говорит Анна Мэй снова с усмешкой. «Верите ли вы в вечную жизнь? То есть в способность жить вечно? Вряд ли это имеет какое-либо значение с учетом того, что я мертва навечно». «А что, если на этот счет вы ошибаетесь? Что, если стоит вам попросить и жизнь ваша? имеете в виду воскресенье?» У Лосяны Мэй чувствуется скепсис. Я думал, что такое возможно лишь в конце света. Она поворачивается от него и смотрит в темноту. уж не оттого ли так рано стемнело? Это что же, конец света? Она смотрит вверх в небо. Я думал, что при этом будет гораздо больше шума. Или это лишь самое начало? Скоро ли уже начнется вовсю? Успокойтесь, дорогая, это не апокалипсис. Сейчас, по крайней мере, говорит Джек. Да, возможно, это самое начало. Начало чего-то изумительного, чудесного. Такого, что никому и не снилось. Для вас. И только для вас. После этого я не могу не мешаться. Я выхожу из тени, держа в руке фонарь. Свой собственный. То есть сотовый телефон с вмонтированным фонариком. Игра окончена, Джек. Забирай свою репу и отправляйся отсюда. Пока не поздно. Анамэй бледнеет всем телом. Так что несколько мгновений ее почти не видно. Затем ее контры снова проступаются в полумраке. Ведь у нее такой, будто она только что увидела привидение. Джек, моргая, смотрит на меня, но искренне удивлен. «Сколько тебе лет? Двенадцать?» «Детка, твои безответственные родители приохотили тебя еще несовершеннолетнюю колдовству?» «Колдовству?» Этим он выдавил себя с головой, таким как он, если и ходить на свидания, то только самим собой. «Я была бы польщена, — говорю я, — если бы в твоем возрасте все вокруг не казались двенадцатилетними. Миссис Перламутер, держитесь подальше от этого типа». Обликанный мой Приламутер вдруг обретает вид, характерный для женщины лет 50. «Почему же?» – спрашивает она, не без подозрения. «Он намерен навредить вам, я лишь хочу вас защитить». Она зло смеется мне в лицо. «Вы немного припозднились, милая, я мертва». «На самом деле, вы не так уж мертвы», – говорит Джек, жестикулируя, отчего фонарь начинает раскачиваться. «Вы настолько мертвы, как желательно ей. Пока». А мой приводит взгляд с него на меня и обратно. Что же это должно значить? Она поворачивается ко мне, видно, что она встревожена. Вы что же, шпионили за мной? Каким надо быть человеком, чтобы шпионить за мертвыми? Не шпионила. Я не могу не чувствовать некоторое нетерпения хотя я и понимаю, что это лишь влияние Джека. Родня есть родня, сколько бы поколений вас не разделяло. Я не позволю, чтобы он уговорил вас на нечто такое, о чем вы будете жалеть вечно. Я мертва. Ана Мэй произносит это расстановкой, как будто объясняет идиотке. «Кто он собирается сделать? Убить меня?» «Я объясню, но лучше бы вам отойти от него на достаточное расстояние», — говорю я. «Хотя бы на сантиметров шестьдесят». «Или на две мили», — вставляет Джек. «Или на десять. Я за десять миль», — говорю я. Джек смотрит на Ану Мэй, которая не сдвинулась ни на Йоту. «К сожалению, детка, ты в меньшинстве?» Беззаботно говорит Джек. А теперь иди, поиграй с марионеткой или чего-нибудь еще, а взрослые пока попробуют поговорить. она Мэй назад не наступила, но и к Джеку не приблизилась. Впрочем, и ко мне тоже. Путина живой приняла бы на собой из-за сумасшедших, но она мертва. Джеки и родственник. Чрезвычайно трудно преодолеть влияние родственника, когда другой мертв, находившийся в отчаянии, ищет способа выбраться из могилы, а первый как будто именно это и предлагает. Анна Мэй вовсе не наивна. Она понимает, что если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, то так оно на самом деле и есть. Но так она думала, если бы была жива, но она мертва. Она мертва, а он ей дядя Джек. Так что чью сторону она примет, пока не ясно. «Я так долго жил, что вы не поверите», — говорит Джек. «Скажите же мне, сколько, а я уж решу, верю я вам или нет». «Валяй, скажи», — беззаботно говорю я. Она родня, у нее есть право знать. Но этого Джеки не хочет, я понимаю почему. Названное им количество лет покажется ей абсурдным, и он потеряет ее доверие. Не важно, сколько он будет клясться и уверять, с ним все будет покончено, ему придется пуститься в путь. Если он слишком долго находится на одном и том же месте, Уголек прожжет репу, и Джеку придется нести его в кармане. Его это не убьет, и даже вреда особого не нанесет, но будет причинять сильную боль, покуда он не найдет репу. Сельскохозяйственный рынок, работающий ночью. Делать покупки в закрытых помещениях он не может. Его сразу ушвыривают из-за сопровождающего его дымка. «В самом деле, вы не поверите», — говорит он через некоторое время. «Назовите цифру, хотя бы приблизительно», — говорит она Анамэй. «Полстолетия?» «Целое столетие?» «Гораздо, гораздо больше», — говорю я, наслаждаясь произведенным впечатлением. «Скорее бы добраться до дому, чтобы все это описать». Уразно жаль, что я не сняла весь этот эпизод на видео. Впрочем, еще не поздно. Достаю телефон, надеясь запечатлеть ее реакцию на возраст Джека. Ему 1537 лет. Запись получится бесценная. Обычно мертвые на видео не видны. Но у меня и для этого есть волшебное приложение. Иногда трудно бывает поверить, что смартфоны изобретены по ту сторону завесы, где находится естественный мир. Хотя в них в качестве программного обеспечения можно напихать всевозможные чар и заклинаний. Везет, живущим сейчас, такое замечательное время. Предположим, я скажу, что мне чуть больше пятнадцати. С напускной скромностью говорит Джек. «Пятнадцати чего?» – спрашивает Анна Мэй. «Високосных лет?» Джек лишь улыбается. За пятнадцать столетий этот ублюдок нашел подходящий ответ на вопросы о своем возрасте. Старается представить дьявола симпатичным старым мошенником. Черт возьми, он и Ричарда Никсона представит симпатичным старым мошенником. «Забудьте», — говорит ему Анна Мэй, с непритворной досадой. «Я же могу посчитать, если вам 15 высокосных лет, значит вы гораздо младше меня и сейчас, и при жизни». «Ну ладно, речь не о высокосных годах», — улычит Джек, стараясь показаться озорным. «Ну, Анну этим не проймешь». «О чем же тогда?» — настаивает она. «15... Чего? Я требую, чтобы вы прямо сейчас сказали, в противном случае разговор окончен». «Делать нечего, придется Джеку отвечать как есть». «Столетий!» – вздыхает он. «То, что Джеку пришлось признаться в истине, по требованию Анны Мэй, не мешает мне называть его лжецом. «Столетий!» – говорю я со смехом. «Ну, может, кто-нибудь тебе поверит?» «Эта дама мертва, не глупа!» «Ну-ка, тихо!» – рявкает Анна Мэй. «Попытаюсь подумать!» У Джека хватает духу ухмыльнуться. «То, что Анна Мэй пытается думать после такого смехотворного заявления, означает, что у него есть все шансы!» «Пятнадцать столетий с лишним», — говорит наконец Анна Мэй. «Если так, то зачем же уходить? Кто вас преследует?» «У меня во всем мире нет ни единого врага», — говорит он, как по-написанному. «Это правда, но не вся. У него и друзей тоже нет. Он никем никому и приходится. Я могу прожить еще пятнадцать веков, но в последнее время, мне кажется, это довольно, скажем, эгоистично. «В самом деле», — без всякого выражения говорит Анна Мэй, — «в самом деле». И вот случилось так, что я услышал о вашей кончине и подумал «Мы же родственники, так почему бы не оставить семье?» Улыбка на тысячу ватт. Я бы с удовольствием треснул кулаком по этой роже, но волшебным образом сдерживаюсь от физического насилия при отсутствии физической опасности, хоть оно и пошло бы на пользу делу. Это тот самый случай, когда применение силы свело бы на нет мою правоту. «Допустим, и как же?» – продолжает Анна Мэй. «Гипотетически говоря, вы это себе представляете. Как же вы передадите свое... Mm -hmm. Долгожительство», — услужливо подсказывает Джек. «Да, как вы передадите его мне? И что случится после этого с вами? Не рассыпетесь ли вы в пыль? И получу ли я ваше тело, тогда как душа отлетит куда-нибудь еще?» «О, вам будет возвращено ваше собственное тело», — говорит Джек. «Мне следовало ожидать тут подвоха», — отшатывается от него Ана Мэй. «На вечно остаться 80 -летней? Забудьте!» «Вы не будете 80-летней», торопливо уверяет ее Джек. «Когда вечно живете, старости не бывает, и болезни тоже. Живущие вечно не болеют, даже не простужаются, аллергия их не донимает». «Я вижу, что это ей куда более по душе». «Полагаю, мне придется переезжать с места на место каждые несколько лет, чтобы соседи не замечали, что я не старею», – говорит Анамей. Подрезвиваю, что она даже не заметила, что обсуждают уже в осень гипотетическую ситуацию. «Кто знает, можно думать просто жить на колесах», — говорит Джек. «Большинство людей не успевают попутешествовать в волю, видеть интересные места, знакомиться с новыми людьми. Да разве все перечислишь?» «Всегда так хотелось повидать мир», — говорит Анна Мэй, обращаясь не только к Джеку, сколько к самой себе. «Нельзя сказать, что это вам совсем не удалось», — говорю я. «А, ты еще здесь?» — говорит Джек. Коли уж так захотелось с кем-нибудь поспорить, пойди, поищи бар и затеи драку с незнакомым посидителем У нас здесь семейное дело. Нет, это афера, говорю я, анимей Если купитесь, вам так достанется, что вы себе представить не можете. Вы когда-нибудь проходили химию или лучевую терапию? Невозмутимо спрашивает, меня Анна Мэй. Не думаю, сообщите, если придется пройти. Тогда и поговорим, кому и что досталось. Смотрите в корень, говорю я ей. Спросите его, чем он занимался последнюю тысячу пятьсот с лишним лет. Спросите, в скольких местах он жил. Она велит мне молчать, а Джеку говорит. «Почему в самом деле вы предлагаете это именно мне?» «Я уже говорил, мне стало эгоистично, да-да, я с первого раза вас услышала. Но должно быть что-то еще. Вас преследует какая-то банда или свора ревнивых мужей, вы скрываетесь от закона». «Что такого плохого случилось, что вы вскоре готовы умереть?» «Не в том дело, что я вскоре готов умереть», – тщательно выговорил Джек. «Просто в глубине души у меня появилось ощущение, что пора, давно пора передать свой факел. Или в данном случае этот фонарь. Как я уже говорил, хочу, чтобы он остался в семье». «Вы так и не сказали, что с вами случилось. Не заметили?» «Конечно нет», – произносит он с притворной улыбкой. Если я сейчас же не начну загробную жизнь, я проживу обычную жизнь обычной продолжительности, как смертный. А вы не найдете какого-нибудь способа зайти за мной года через два, под крюку передумаете. «Клянусь вам всем, что есть, будет и было, что я никогда не попытаюсь забрать этот фонарь обратно», – тщательно произносит Джек. «А теперь идите сюда и станьте передо мной. Нет-нет, лицом от меня». Она повинуется. Все между семи поколений предков нашей семьи еще никто не позволял Джеку сучить свой фонарь человеку, будь он живым или мертвым. Случись это в мое дежурство, я буду заглаживать свою оплошность перед дьяволом десятилетиями, даже если он сумеет поймать Джека до того, как тот ускользнет в загробную жизнь. А если не ускользнет? Даже если Джек как-то проскользнет мимо всех стражей, дачников, часовых и всего прочего, что используется для предотвращения несанкционированного проникновения, За это заплачу не только я одна, но вся моя родня ныне и в прошлом и в будущем. Моих предков вышвырнуты из-за гробной жизни, будто это врываемые зубы на вечеринке сумасшедших дантистов. ведущие поколение потомков будут рождаться для позора и непрекаянности, и большинство из них даже не поймет, что это за наказание, и наступление смерти не принесет им избавления. После нее их будут ожидать новые мучения. Не подумайте, будто я преувеличиваю». Дьявол до сих пор также безумно зол на Орфея за попытку вывести Эвридику из Аида, как был в день этой попытки. И ведь Орфей даже не добился своего. Или как насчет Прометея? Вам ну, это имя ни о чем не говорит? Ну, знаете, этот парень, который не смог сохранить собственную печень, потому что хренов орел клевал ее каждый день. Что, насколько я понимаю, для Орла тоже не пикник. «Любая из этих напастей может случиться со мной или моей роднёй, и даже смерть никого от них не убережёт. Надо что-то сделать. Что же предпринять?» «Возьмитесь руками за фонарь, так, чтобы они лежали на моих», — говорит Джек. «Но мои проходят сквозь ваши», — говорит Анна Мэй. «Мы не можем сприкоснуться». «Об этом не беспокойтесь», — говорит Джек. «Просто возьмитесь обеими руками за ручку, как будто держите фонарь». Средоточьтесь на своём намерении взять его, а я сосредоточусь на своём намерении. Я бросаюсь вперёд, и прежде чем она успевает взяться за ручку фонаря, отталкиваю Джека. Это всего лишь лёгкий толчок, который и насилием не назовёшь, но Джек теряет равновесие и отступает до занимаемой позиции. Она моей кричит, я прохожу сквозь неё, это с моей стороны фухпа, усугубляемая тем, что совершила я её преднамеренно. Я автоматически начинаю поворачиваться к аниме, желая извиниться, но передумываю. Слишком поздно. Реакция Джека опережает меня на 15 веков. Рукоятка проклятого фонаря из репы оказывается у меня в руках, прежде чем я успеваю это осознать. А Джек с пустыми руками пятится бачком «Для чего же интересно развиваются события?» – буквально визжит он. «Пусть это не то, что я изначально задумывал, но черт с ним, план Б нисколько не хуже». Некоторое время Аномей сдаёт лишь звуки, по которым можно догадаться о её возмущении. «Фонарь должен быть моим!» — говорит она наконец. «Отдайте!» «Нет, спасибо!» — Джек пританцовывает от радости. «Тогда вы отдайте его мне!» Аномей пытается занять позицию передо мной, но я отступаю в сторону. «Не хочу вас огорчать, но она не отдаст!» — говорит Джек. «Вообще-то она не настолько вредная, по крайней мере сейчас. Может быть, впервые за полторы тысячи лет». Или, может быть, вскоре попытается сыграть «Давайте договоримся» с мёртвыми родственниками. «Что за чёрт?» Привносит она Мэй так, что мы оба, и я, и Джек чувствуем холодок. Но холодок другого мира меньше из того, что я чувствую сейчас. Жизнь, от которой я спасла Анну Мэй, входит в меня, и это хуже, чем я могла ожидать. Теперь у меня никогда не будет места, которое я могла бы назвать родным. Куда бы я ни направилась, я всюд буду чужой». Я всегда буду среди людей, но никогда не буду среди них своей. Я всегда буду существовать в нейтральном состоянии, не оказывая воздействия и даже не будучи признаваемой. У меня не будет связи ни с кем и ни с чем. Я буду не то, чтобы нежеланная. Обо мне просто никто не будет думать и помнить. Я буду жива лишь от того, что ровно никому не нужна ни в аду, ни в раю. Меня легко будут замечать привратники и там, и там, поскольку я несу единственную вещь, которой владею. Уголек адского огня, кинутый в меня лукавым, оказавшим мне в разрешение войти, чтобы я могла найти путь в нескончаемой ночи, которую проживаю свою бесполезную жизнь. Нет, это была не я, это Джек. Был Джек, но теперь это я. Это лишь то, что я заслуживаю за свой идиотизм. Она мне никогда не поблагодарит меня. Она и понятия не имеет, от чего я ее спасла. Бабушка и мама. Ну и каково это быть мученицей? Спрашивает меня Джек. Это ли то самое, о чём ты мечтала? На что надеялась? Эй, звонили из рая, хотели поговорить с кем-нибудь из влиятельных. И тут мне приходят эта безумная мысль. Я, должно быть, потерял рассудок, думаю я. Но какого чёрта я потеряла всё остальное? Ну, Джек, раз уж ты принимаешь звонки, можешь заодно взять и мой телефон. Я бросаю ему свой сотовый. Он хватает его на лету с такой ловкостью, что я не могу ей не восхититься. Полторы тысячи лет в него чем только не кидали. Теперь он мог бы сыграть за Янкис. Я становлюсь так, чтобы Анна Мэй оказалась между нами. Ах, Анна Мэй, если вы все еще хотите жить вечно, вот вам, ловите. Она машинально выставляет руки вперед, но она призрак, который никак и ничего не может поймать. репа пролетает сквозь нее и попадает Джеку в живот. Я тут сильно рискую. Он великолепно поймал мой телефон, и сейчас его реакция должна последовать столь же автоматически. Если фонарь упадёт на землю, уголёк прожжёт репу, и мне придётся носить его в кармане, пока я не изготовлю новый фонарь. Милостливая Фортуна улыбается мне. Джек роняет мой телефон и ловит фонарь, не позволив адскому огню попасть в живот. Что в его нынешнем состоянии смертного привело бы к самой мучительной смерти. Джек раздражается длинным потоком ругательств, в необразимом для меня регистре и с громкостью в два раза больше, чем я считал возможным для человека. Через некоторое время он иссякает и валится на траву. При этом, разумеется, не выпускает из рук фонарь. «Ладно, полагаю, мы представляем, каково тебе», — говорю я немного погодя. «А теперь, если это и все, пожалуй, будет лучше тебя оторвать от земли свою жалкую, никчемную, ненужную даже в аду задницу и валить отсюда, пока не поздно». Секунду он медлит, затем немедленно поднимается на ноги и уходит, не принеся больше ни слова. «Что это было?» — спрашивает меня Анна Мэй. Мы обе только что уклонились от самой большой отравленной пули на свете. Отвечаю я, испытывая такое облегчение, что мне даже не важно, что по возвращению домой мама и бабушка надают мне тумаков, за то, что я едва не провалила задание. «Да, ну что это только что было?» Снова спрашивает Анна Мэй. «Это был Джек», — говорю я, «но вижу, что ей этого мало, и просто так она от меня не отвяжется». Не хотелось бы вас огорчать, но Джек, который действительно фигурирует в вашем родоснованном древе, «Ну он мне не предок», – вставляет она. «Он дядя». «Ваш Джек не очень хороший парень. Если семь смертных грехов изобрел не он, то он их усовершенствовал. Кроме того, он баловался с черной магией». «На вас, людей, она не должна действовать, но...» «Вас, людей?» – лукаво переспрашивает Анна Мэй. «Вы хотите меня послушать или нет?» – спрашиваю я, и она кивает. «Черная магия не должна действовать на вас, людей естественного мира». Я удерживаю паузу, чтобы убедиться, что она поняла. Она понимает. Но иногда нечто опасное теряется и оказывается там, где не следует. И находится некто достаточно тупой или порочный, чтобы этим воспользоваться. Что Джеки сделал? Он призвал дьявола и продал свою душу за богатство, привлекательную внешность, большой швансер и одному богу известно, за что еще. А люди в 600-м году узнали, как это делается? Сомнения в голосе произносит Анна Мэй. Даже не знаю, использовался ли термин «дьявол» до... «Миссис Перламутр, — говорю я, — чувствую, что очень-очень устала. Сделки с дьяволом стары, как человечество. И всегда найдется гений, который надеется обмануть дьявола и не попасться. Ваш дядя Джек продал душу дьяволу за то, что в то время считали богатством, славой и дармовым сексом, как в нынешних порнофильмах. Но в конце концов вечеринка кончилась, и дьявол явился, чтобы забрать Джека в ад» она мы начинает было задавать вопрос, но вдруг передумывает. продолжайте говорит она. И вот идут дьявол с Джеком в ад и проходят мимо яблоневого сада. Джек просит разрешения сорвать яблоко, чтобы съесть по дороге. Дьявол говорит «Валяй, угощайся». Джек подходит поближе к дереву, забирается на него, хочет достать яблоко покрупнее, но падает. Встает, снова лезет на яблоню, та же история. Итак, раз шесть. Наконец дьявол не выдержал и говорит «Стой, я сам тебе достану!» И только дьявол залез на дерево, Джек выхватил нож и вырезал на коре крест. Оказался дьявол в западне. Несколько она Анамей смотрит на меня. Грязный трюк. «Вы представить себе не можете, до да чего грязный!» Дьявол в ярости, но Джек не собирается срезать с коры крест, а дьявол не может его заставить. его вот Джек оставляет дьявола на яблони, отправляется проживать остаток своей никчемной гадкой жизни. А когда Джек умрет, как должен умереть всякий смертный, его должны были взять в рай. Но в рай не берут продавших свою душу дьяволу, даже если ему удается, заключив сделку, перехидрить его. Поэтому Джек попадает в ад. Он знает, что дьявол давно спустился с яблони и готов получить от него возмездие. Но Джек думает, что раз дьявол попался на эту уловку с яблоней, то удастся обограть его еще раз. Уже на его, дьявола поле. Но вот приходит Джек туда. А демон у двери говорит ему, «Такие здесь не нужны, пропади». А Джек давай вонять, и, наконец, и выходит дьявол. И объявляет, что в ад его взять не должны, поскольку не берут в рай. Выставили его на холод, на настоящий холод, где нет никого и ничего. Там даже и светлого не бывает, только одна тьма. Джек желает знать, что же ему делать, куда идти и как найти дорогу. Ведь темно. И вот дьявол бросает ему уголёк адского огня и говорит, что он может поместить его в фонарь. Так что не надо представлять дело так, будто он, то есть дьявол, ничего никогда тебе не давал. А теперь проваливай с лужайки. Пришлось Джеку нести уголёк в кармане, и сжёг этот уголёк его чертовски сильно, без дураков. Но не погубил. Через некоторое время пришла Джеку в голову мысль вырезать для уголька фонарь из репы. Этот фонарь и стал прямым предком фонарей с прорезанными отверстиями в виде глаз, носа и рта с которыми ходят на «самайн». Большинство людей об этом и не знает «Ничего себе, целая история», — говорит она Мэй. «Так вы больше не сердитесь на меня за то, что я как будто обманом лишила вас бессмертия?» «Я не могу удержаться, чтобы немного не подразнить ее». «Нисколько», — отвечает она. «Когда вы кинули эту штуку, этот фонарь, прямо сквозь меня, я почувствовала себя не совсем так, когда он добивался, чтобы я взялась за ручку. Это было... Не знаю даже, как это объяснить». Жутко. Я испытал ощущение тяжелой утраты, утраты навечно. Оно продолжалось недолго, лишь секунду. Но мне не хотелось пережить это ощущение снова. Вам должно было быть еще хуже. «Забудьте», — говорю я, — «потому что сама я ничего не хочу». До конца дня всех святых остается еще несколько часов. Побродите тут еще немного, если хотите. В конце концов найдите кого-нибудь одинокого, кто поможет вам добраться до того, что должно быть дальше. «Не спрашивайте меня, что это будет. Живущие об этом понятия не имеют. Идет?» «Идет», — говорит она. «Благодарю вас. Я обязана вам своей... <coughs> загрубной жизнью». «Рада помочь», — говорю я, и как можно скорее, не приходя на бег, спускаясь по склону холма от гробницы перламутеров. «Очень глупо бежать по кладбищу в темноте. И делать глупости я некоторое время больше не буду».